В чем оно? Как его искать? В каких краях? На родине? За границей? А может, оно живет себе рядышком, тихо, молчаливо, смиренно, в каждом из нас? И только в нужный и важный момент жизни показывается на свет Божий? А возможно, его надо выстрадать, заслужить? Да и вообще, зачем мы живем? Какая цель? Что там, за порогом, за чертой последнего вздоха? Нужны ли при этих минутах сильнейшие боли и страдания? Нельзя ли радоваться как можно дольше? И много подобных вопросов задавал себе человек на протяжении всей своей истории жизни на Земле. Наверняка у каждого из нас, если спросить, будет ответом свое глубоко индивидуальное понимание – этого эфемерного, но такого притягательного понятия, как счастье. Я не стал исключением. Свое выстраданное определение вот уже на восьмом десятке у меня тоже сформировалось. Если нет веры в Господа нашего Иисуса Христа, если человек не причащается Его тело и крови, Если вообще отсутствует вера в наше родное спасительное православие, счастье для такого человека вряд ли возможно. Почему я так говорю? Имея немалый жизненный и пасторский опыт, я вижу, что самое страшное для человека ⁇ быть одиноким, ненужным, не видеть смысла своего существования. Даже маленькая на расстоянии всего одного дня цель, уже зажигает в глазах человека живой огонек. Это всегда видно. Человек же без друзей, без родных, без любимого живого существа или любимого дела, вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что он может быть счастлив. Значит, для счастья нам нужно соединиться с чем-то, к чему-то примкнуть, что-то в себя впустить. Да и само слово «с» Счастье имеет в своей основе слово «часть». Так вот, частью, чего человек является, что его влечет, явление временное, приходящее или вечное, истинное, таким и будет его счастье, быстрым, ветреным или глубоким, и приносящим дух мирный во все дела его на земле. Каким бы хорошим человек ни был, все равно рано или поздно падет и встанет перед выбором признать свою немощь или возгордиться отвернувшись от ее созерцания дабы не иметь нужды во спасителе и поэтому пришел Христос к нам на землю смирившимся до поругания чтобы каждый из нас мог соединиться с Ним стать частью Господа нашего и Иисуса Христа через которого все Начало быть. Но через прародителя Адама человек отпал, и теперь каждый, неосознанно, ища себя, ищет своего возвращения домой, к своему небесному Отцу. И без родного православия, без наделенной таинствами Святой Церкви, лично мне эту дорогу не одолеть.